«Зима — это время чудес». Неизвестный автор. Год спустя. «Вероломный колдун!» — воскликнула я. «Ведьма!» — рыкнул муж. «Нет, вы его слышали? Это я виновата?» «Как ты мог?» «А кто был за то, чтобы я выполнил желание отца и подарил ему внуков?» «Вообще-то, дарить внуков буду я!» Хмурилась и рычала в ответ. Очень долго мы вели переговоры друг с другом о том, чтобы завести ребенка. Все-таки это ответственный шаг. И мне было сложно на него решиться сразу после свадьбы. Зато Паша был более решительным. И, обождав немного после нашего бракосочетания, определился с наследником за нас двоих. Правда, мне ничего не сказал. Сама узнала, когда врач сообщил мне эту радостную новость. Я же тебя тогда и предупредил. Тебе отвечать за твои же советы. Как ты меня бесишь! Выдохнула я, не решив, это гормоны или я действительно хочу придушить своего мужа. С того момента, как наши отношения приобрели официальный статус пары, прошел год. Я переехала к Паше практически сразу после того памятного разговора, полного признаний. Он твердо сказал, что в моей квартире жить нельзя. Я твердо ответила, что не готова к резким переменам. У нас у обоих были сильные и волевые характеры, поэтому никакого «просто». В наших отношениях никогда не будет. Но также мы были взрослыми и серьезными монстрами. Верховцев уговорил меня выйти за него. Я наняла ему секретаря парня. С одной стороны, ничего не поменялось. Я также защищала коллег от грозного шефа. Он во всем полагался на меня. Служащие вообще никаких изменений не заметили в наших отношениях. Целовались мы с Пашей только при закрытых дверях. Разве что приезжать на работу, я теперь стала вместе с ним. Жене неправильно жить отдельно. Этот монстр всегда добивается своего. Наверное, мне это в нем и нравится. Больше всего я боялась знакомиться с его семьей. Из родителей у него имелся только папа. Мама умерла пару лет назад. И еще был дедушка. Верховцев старший застал нас тогда в кабинете. Поэтому показываться ему на глаза было стыдно. Но познакомиться нам все же пришлось. Каково же было мое удивление, что отец колдуна заявил, что очень рад, что меня наконец ему представили. На мой вопросительный взгляд, Паша просто пожал плечами. Мой мужчина никого не обманывал, просто не мешал слухам распространяться. И все. Мои родители приняли состоятельного зятя настороженно, но, видя, как я счастлива, решили не чинить препятствий и благосклонно приняли весть о свадьбе. Как оказалось, моя любовь была запретной и тайной только в начале, а потом отношения не были мелодраматичными и трагичными, хотя страстей хватило. Жаркие споры всегда сменялись сладким примирением. Вот такая у меня получилась любовь. Совершенно обычная, очень сильная и невероятно теплая. И, наверное, именно благодаря этому очередной Новый год больше не казался мне тоскливым. Я была не против украшений и праздника. Я ждала этот день, чтобы встретить его с любимым человеком. Ведь теперь у меня есть семья. Пусть у каждого эта зима будет сказочно прекрасна. Пусть она пахнет шоколадом, звучит скрипкой, согревает теплым пледом, чашкой чая, хорошими фильмами, книгами и приятными встречами. Это и есть чудо. Это новогодняя магия. Я точно знаю. Ведь я работаю в корпорации сказок.